В 1935-1936 годах предприятия работали на непрерывной неделе, 5 дней работали, шестой выходной по скользящей шкале. Очень для меня неудобный был режим, никогда не имела выходных вместе с Никитой Сергеевичем. Он работал с постоянным выходным. Цель непрерывной рабочей недели была хорошая, чтобы оборудование было загружено полностью, чтобы производительность труда росла, чтобы люди меньше уставали. Но не оправдал себя такой порядок, перешли потом на шестидневную рабочую неделю с выходным днём в воскресенье. Помню, в те годы секретарём МГК по пропаганде работала Евгения Коган, жена Куйбышева. Помню её дочку, Галю Куйбышеву. Помню, как я огорчалась, когда товарищ Коган устраивала походы своих товарищей в театр. Это бывало часто, а я не могла пойти вместе с ними, потому что по воскресеньям работала на заводе. И все другие культурные мероприятия, в каких участвовал Никита Сергеевич, мне были недоступны из-за непрерывки. Секретарём парткома на электрозаводе работал товарищ Юров, очень энергичный товарищ. Тогда называли друг друга по фамилии, не особенно интересовались семейными делами. Юров не знал и не интересовался, за кем я замужем. Однажды он позвонил поздно вечером нам на квартиру я подняла трубку он отрывисто спросил кто у телефона я ответила кухарчук автоматически а что ты там делаешь я звоню на квартиру тайши хрущёва очень он был поражён тем что я оказываюсь жена хрущёва а вопрос у него был срочный наши подшефные луга были под угрозой вытаптывания военной конницей и необходимо было вмешательство МГК до утра следующего дня На следующий день он меня допрашивал, как ты я сумела скрыть свои семейные отношения с секретарем МГК. Я ответила, что не скрывала, а информировать товарищей на заводе без вопросов с их стороны не считала нужным. Кстати, с помощью МГК удалось защитить подшефный электрозаводу Луга от военной конницы. Работали мы в партийном комитете электрозавода много. Как я уже упоминала, уходил я из дома в восемь часов утра и возвращалась не раньше десяти вечера. Ездила на трамвае от дома правительства до электрозаводской улицы. Дорога отнимала не менее часа. По дороге на работу и с работы читала литературные новинки. Запомнилось мне, как закалялась сталь прочитанная впервые в трамвае. Завод работал в три смены. И партийные, профсоюзные и комсомольские организации, комитеты должны были обслуживать все три смены, проводили собрания, политзанятия и прочее. В 50-е годы я ещё поддерживала связь с работниками завода через Варю Сыркову, ходила к ней в гости, виделась там с товарищами по работе, а после её смерти, а потом и смерти товарища Цветкова, бывшего директора лампового завода. Живая связь оборвалась только по телефону, передавала привет через Тамару Тамарину, работницу электролампового завода с 1916 года. Товарищ Юров впоследствии был невинно репрессирован и погиб. Так мои родители познакомились с Никитой Сергеевичем. В 1939 году немцы заняли Польшу и приближались к моим родным местам, в село Василево. Как известно, наши войска в это время двинулись на запад и заняли районы Западной Украины, город Львов и Западную Белоруссию. Никита Сергеевич позвонил мне в Киев и сказал, что мое село Василев и окружающий район отойдут к немцам, и если я хочу, то могу приехать с Акадзии во Львов, оттуда меня отвезут в Василев, чтобы я смогла забрать своих родителей. Еще Никита Сергеевич добавил, что организует мою поездку товарищ Бурмистенко. секретарь ЦК КПБУ. Явориш-бурмистинк сообщил мне, что по командировке ЦК едут две женщины для работы во Львове, и я поеду с ними. Одна молодая комсомолка ехала для работы с молодёжью, а вторая партийный работник должна была работать среди женщин Львова. Нам велели надеть военную форму и дали револьверы. Было сказано, что мы переодеваемся для удобства, чтобы военные патрули меньше останавливали нас по дороге. Ехали более-менее спокойно, но на дороге недалеко от Львова чуть было не попали под встречный грузовик. Шофёр грузовика не спал трое ночей и заснул за рулём. Пострадала только комсомолка, ударилась переносицей. Довёз нас на своей машине проезжавший мимо командир, проверил документы. Девушку отправили сразу в госпиталь на перевязку.